Глава 13. Ко встрече с дамочкой Кромер я морально подготовиться не успела, но Нара в двух словах описала мне личность мамашки Колдора. Наглая, заносчивая, лицемерная, одним словом, стерва ей счета. А самое обидное, что спровадить ее просто так не получится. В поместье имеются ее личные покои, и задержаться она здесь может на неопределенный срок. «Да чего же все это не вовремя, черт возьми?» Я спускалась в холл в сопровождении экономки и стража. Моя маленькая группа поддержки придавала сил и уверенности в себе. С первой же секунды, когда наши взгляды с Карлотой встретились, я поняла, что Нара не преувеличивала, когда описывала эту женщину. Худая и высокая, она была разодета, как новогодняя елка на фоне ядовитого вырви глазного зеленого цвета ее платья все вокруг казалось безликим все аксессуары и даже ее чемоданы были этого противного зеленого оттенка светлые волосы собраны в высокую прическу увенчанную безвкусным цветком а ее темные глаза блестели презрением когда она без стеснения меня разглядывала рада приветствовать вас леди карлота Начала я уважительно, чтобы с первой же минуты не накалять обстановку, но истинное отношение этой дамочки к чите Чилтонов я уже успела узнать у Нары и держала ухо востро. И я рада, Джослин. Но было бы лучше, если бы мне не пришлось столько времени ждать в холле. Никто мне не предложил даже поднять чемоданы в покое. Совсем уже прислугу распустили. А вот она церемониться не стала. Сходу в обвинение ударилась. Мне очень захотелось ей ответить, что штат прислуги у нас такой скудный именно по вине её сыночки, который промотал кучу денег». Но я натянула улыбочку и жестом попросила Бентона поднять чемоданы этой козы наверх. «Вы, наверное, голодны с дороги? Я прикажу накрыть уже на троих в трапезном зале». «Я, несомненно, голодна, но для начала хочу видеть сына. Почему он меня не встретил?» Приблизилась она ко мне почти вплотную и в нос ударил приторно-сладкий аромат ее дорогого парфюма. Недовольно подбочинившись, Карлота с вызовом посмотрела мне прямо в глаза. Колдер отправился в поездку по важным делам и наделил меня правом управления графством. Ответила я четко, а заслужила лишь кривую ухмылку. «Какая чушь! Где мой сын?» — прикрикнула она требовательно, и тогда в разговор вмешалась Нара. «Господин отбыл на остров Россел. Хочет закупить особый вид виноградных саженцев и возобновить работы виноделен Чилтон». Лихо выкрутилась экономка, на ходу придумав достоверную историю. Звучало очень правдоподобно. Карлота даже заткнулась, хотя явно собиралась парировать. «Он ратует за лучший сорт вина. Сказал, что скоро его вино будут доставлять прямиком в императорский дворец». «Надо было видеть физиономию этой мамашки, что испытала неподдельную гордость за сыночку-корзиночку». Расплылась вся в улыбке и смягчилась. «Прекрасно! Дождусь приезда сына в поместье!» Прошла она мимо нас с Нарой и поднялась по лестнице вверх. «Ну и как ее спровадить?» Шепнула я женщине на ухо, но Нара смущенно пожала плечами. «Никак, это бездельница!» «Упрямая и хитрая», — ответила она мне еле слышно. «Беда!» — протянула я с досадой. «Если просто взять и вышвырнуть на халку за порог, то может шумиху поднять, а мне сейчас совсем не нужно привлекать к Джослин внимание. Неужели придется терпеть свекруху? Вопрос в том, как надолго это продлится». На ужин эта престарелая нимфетка спустилась в новом платье не менее противного ярко-желтого цвета. Оселась во главе стола и даже не поздоровалась с маленькой Эмберли. Она просто сделала вид, что ребенка тут нет, чем взбесила меня до коли в животе, даже аппетит пропал. Я со злостью сжимала пальцами вилку и терпеливо выслушивала ее претензии. «Я, конечно, понимаю, что Лоэла не в себе, и все заботы о графстве легли на моего сына. «Но почему дом такой неухоженный? В моих покоях столько пыли скопилось, что дышать нечем. Пришла какая-то старуха с тряпкой и убралась из рук вон плохо». Полетел камень в огород море, отчего у меня глаза кровью налились. «Зачем нанимать людей, которые не в силах справиться со своими обязанностями?» Нара в это время стояла за моей спиной на случай, если надо будет наполнить бокалы и обслужить карлоту выполняла совершенно не свои обязанности, лишь бы угодить этой неблагодарной гадине. Собственно, Мория тоже не должна была убирать в покоях свекрухи, но сделала это по моей просьбе. «Мы полностью удовлетворены работой прислуги», — процедила я сквозь зубы. В силу своего характера я не привыкла терпеть нападки и всегда готова приложить в ответ метким словцам, но сейчас не тот случай. Не зря Нара незаметно пощипывала меня за спину, когда я набирала полную воздуха грудь, чтобы ответить Карлотте так, как считаю нужным. А зря ты еще мала, чтобы решать такие вопросы. Я непременно все расскажу Колдеру, как только он приедет. Господи, просто заткнись, пока все волосы на месте! кричала я мысленно, занимая рот едой, лишь бы не сболтнуть лишнего. Ты давно у лекаря была, Джослин. У тебя нездоровый цвет лица и взгляд безумный. Надо понимать, что с твоей наследственностью очень легко лишиться разума. Тогда на моего бедного сына еще и о тебе забота свалится. Что не день леди Карлотта, только к бегаю. Заулыбалась я злобно. Со здоровьем у меня все прекрасно. Я молода и полна сил. Совсем скоро приму наследство и стану сама управлять графством. Тогда Колдеру не придется взваливать на свои плечи такую тяжелую ношу». И демонстративно отхлебнула вина. Маленькая Эмберли тихо рассмеялась, и мы с ней переглянулись. Видимо, так резко Джослин ответила Гадине впервые. Карлота аж покраснела от злости. «Да, миленькая, это было объявление о начале Холодной войны, если ты не поняла», — подумала я, продолжая коварно ухмыляться. «Представляю, во что превратится несчастное графство Челтон под твоим правлением!» Картинно расхохоталась змеюка. «В цветущий край, не уступающий столице в красоте и достатке!» Уколола я, теряя всякое терпение. Щипки -нары уже не помогали. Я закипала, готовая вцепиться к гадине в волосы и потащить мамку в подземелье, к сыночке подселить. Им там вместе будет веселее. «Тебе замуж надо скорее выйти!» чтобы супруг сбил с твоей нахальной натуры». Это было явно начало грандиозной ссоры, которая сто пудов приведёт к драке. Мне её лучше сегодня избежать и остыть где-нибудь подальше в одиночестве и тишине. Заметив, что эми поела, я улыбнулась сестренке и встала из-за стола. «Прошу прощения, но мы с Эмберли вынуждены закончить ужин. Надо навестить Лоэллу». Девочка с радостью вскочила и подбежала ко мне. Взяла меня за руку, и подворчливые претензии неугомонной свекрухи мы вышли из зала.